Номер 281, выведенный золотом на затемнённом стекле. Стайка голубей с лапками цвета карандашных ластиков. Когда она училась в четвёртом классе, в их кабинет влетел голубь, бешеный, вселяющий ужас. Спринг-стрит. Она сама с букетом цветов. Она зайдёт проведать Ричарда. Звонить бесполезно, он никогда не берёт трубку. Ну, а сейчас она подходит и смущённо останавливается,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 в котором по ночам будут рыскать бездомные собаки. И даже тогда, когда от этих девушек не останется ничего, кроме нескольких серебряных пломб глубоко под землей, женщина из трейлера, будь то Мэрил Стрип, Фанесса Редгрейв или даже Сьюзен Сарандон, не потеряет известности. Она будет существовать в архивах и книгах. Пленки с ее голосом будут бережно храниться вместе с другими драгоценными реликвиями.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 Из-за поцелуя? Поцеловал ли её Ричард? Или ей только показалось, что он собирается её поцеловать, и она уклонилась? Здесь, на этом углу, где раньше был магазин головных уборов, а теперь продуктовая лавка, они поцеловались или не поцеловались, наверняка поругались, и здесь, или где-то ещё, вскоре после этого решили прекратить свой недолгий эксперимент, потому что Клариса хотела свободы, а Ричард...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 А куда подевалась куртка из альпака? Она помнит, что носила ее много лет, а потом та куда-то делась. Она сворачивает на Бликер-стрит, потом на Томпсон. Этот район сегодня пытается имитировать сам себя и всегда запружен туристами. Но к Ларисе, в ее 52 прекрасно известно, что происходит за этими дверями и в этих переулках. Люди живут свою жизнь, не более того.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 в голубовато-серых прожилках с глубоким, прокопчённо-жёлтым налётом цвета хорошего сыра, оказавшаяся теперь в мерзком окружении светло-бежевых стен, напоминает о том, что это здание знало лучшие времена и даже вселяло в посетителей определённые надежды. Попав сюда, можно было вправду поверить, что ты приближаешься к будущему, которое того стоит. Клариса входит в маленький, слишком ярко освещённый лифт, отделанный алюминием,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 «Конечно, конечно. Цветы, приём. Бог ты мой. Сегодня по пути к тебе я видела кинозвезду», — говорит Клариса. «По-моему, это доброе предзнаменование. Как тебе кажется?» Ричард тоскливо улыбается. «Да-да, предзнаменование», — говорит он. «Ты веришь в предзнаменование? Значит, по-твоему, с нами считаются? А нас думают? Бог ты мой, как бы это было здорово! Что ж, может быть».